Выбор режима Они называют меня чудовищем. Так и есть. Иначе тяжесть моих преступлений пригвоздила бы меня к земле. Я калечил и убивал. Если бы гора, на которой мы стояли, была немного повыше, я мог бы прирезать самих ангелов на небесах. Мне нет дела до людских обвинений. К обвинениям у меня такое же отношение, как к дождю, что поливает меня сейчас и струйками стекает по лицу и телу. Я сплевываю дождь. И с ним их никчемное обвинение. От обвинений все равно только кислый привкус. Не останавливайся! С этими словами он бьет меня по плечам огромное гладкое частого использования дубины. Уже представляю себе выражение его лица, когда я заставлю его сожрать эту штуку. Они зовут его Эйвери. Из двадцати бойцов, что захватили нас на орландской дороге, осталось пятеро. Они нас теперь и конвоируют. Вообще-то, такой человек, как нубанец, столь легко не сдается. Но у двоих против 20 мало шансов, особенно когда один из этих двоих еще ребенок. Но банец сдался еще до того, как лошади выбранных успели нас окружить. Чрезмерная гордость не позволила принять мне такое же решение столь же быстро. Шевелись! Сзади под колено ударяют дубинкой и меня резко подкашивает, а из-под ног стропы сыплются и летят под откос камни. Кожу на запястьях натирает веревка, на которую мы сменили свое оружие. Зато теперь появилась возможность сбежать, так как доставить нас в горы на суд они отправили только пятерых. Как бы то ни было, у двоих против пяти больше шансов. Впереди меня весь сгорбленный шагает нубанец, закрываясь от ливня широченными плечами. Не будь его руки связаны, он смог бы задушить четверых, пока я скармливал бы Эйвери его же дубинку. Там, на орландской дороге, нубанец скинул с плеч арбалет, и тот упал на землю. Положил короткий меч на землю, оставив только нож в сапоге на случай, если вдруг его не станут обыскивать. «Один черный, как дьявол, а другому нет и тринадцати!» – крикнул Эйвери, когда они нас окружили. Лошади били копытами и хлистали хвостами. Второй всадник перегнулся в седле и отвесил Эйвери по щечину. Превосходный удар, от которого остался белый отпечаток на красной щеке. «Кто судья?» – спросил худощавый седой мужчина с цепким взглядом. «Судья Арка, выборщик Джон». Эйвери, проталкивая слова сквозь стиснутые зубы, сердито взглянул на меня так, будто эта моя ладонь отпечаталась на его лице. «Арка». Выборщик Джон кивнул, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Судья Арка. Не ты, не я. Арка говорит за небеса. Он проехал между нами. И если этот человек или этот мальчишка выбранные, они станут вашими братьями». И вот мы идем вдвоем, промокшие, замершие, избитые, идем в гору на суд. Связанные и подгоняемые дубинкой Эйвери. а остальные четверо следят, чтобы мы не сделали и шага в сторону. Опустив голову, я осторожно делаю каждый шаг. Дождь струится с моих черных волос. Я размышляю об этой Харке, ломая голову, как Карка может судить и что она может сказать. По всей видимости, ее слова имеют власть. Такую большую, что она удерживает разрозненную банду выборщика Джона вместе и заставляет подчиняться ему. «Если ты окажешься выбранным, то будешь ездить со мной», — сказал он. «А если нет?» — пробасил нубанец. «Не будешь». Вот и все, что требовалось для того, чтобы стать одним из знаменитых своей преданностью и дисциплиной выбранных, тех, кто внушал страх всем северным графствам Орланта. Людей хватали без разбора прямо на дороге и тайно судили, не руководствуясь ничем, кроме одобрения некой арки, которая без сомнения является реликвией зодчих, непостижимой игрушкой, пережившей войну. Вода сбегает ручьями между моих сапог, окрашивая потертую кожу черным. «Черт!» Крик Эвери переходит во что-то нечленораздельное, когда он поскальзывается и падает. Ему не помогает даже дубинка. Он распластывается на склоне холма и мгновение лежит, не понимая, что случилось. Когда же начинает подниматься, я прыгаю вперед и, перенеся весь вес на колено, наваливаюсь ему сзади на шею. Звук ломаемого позвоночника растворяется в дожде. Упёршись связанными руками в его спину, мне удается встать раньше, чем остальные успевают до меня добраться. Эйвери не встает, не двигается и не стонет. Чьи-то грубые руки оттаскивают меня, лезвие у горла холоднее ветра. Джон стоит передо мной. В его стекленевших глазах, непривычных к подобным эмоциям, намек на потрясение. Ты убил его! кричит он. Пальцы на рукояти меча сжимаются и разжимаются, не переставая. Так кто судья? Кричу я в ответ, и из моего горла рвется наружу смех. До девяти лет я спал глубоко в мечтах, что закрывают нас от мира. Терни разбудили меня, открыли мне резкий вкус новых истин. Удерживали, пока умирал мой младший брат, и бесконечно долго не отпускали из своих объятий, пока люди моего дяди убивали мать. Я проснулся злым на весь мир, намеренным вернуть больше боли, чем получил. «Я готов встретиться с Аркой и выслушать ее решение», — сказал я. «Потому что если ее устами говорит само небо, мне есть, что ему ответить». Глубоко в гряде облаков рикошетит молния, заставляя грозовые тучи светиться, и на дно биение сердца озаряет склоны светом. Молотит дождь, обжигая ледяным холодом... Но я горю от воспоминания о терниях и лихорадке, которую шипы вложили в мою кровь. Ливню не смыть моих грехов. Эти пятна не отмыть водой. Горечь ран от терния уже не подсластить. Но небесная арка ждет, И мне вдруг сильно хочется, чтобы она молвила обо мне. Рука на мече Джона конвульсивно разжимается. Вперед. Короткий кивок, брызги, и он уходит дальше. Я иду следом, уже в нетерпении. Подъем больше не кажется таким крутым. Только нубанец оглядывается на Эйвере. Тот все еще лежит в обнимку со склоном. А затем бросает на меня настороженный взгляд, в котором ничего нельзя прочесть. Блеск моей маленькой победы меркнет. И уже не первый раз не слова нубанца, а его молчание заставляет меня пожелать стать лучше, чем я есть. Другой выбранный занимает место замыкающего конвоира. Грэб, так они его зовут. «Смотри под ноги», — говорю я. «Тут становится скользко». Мы переваливаем через вершину гребня и начинаем спускаться в тень долины. Пронзительные стоны ветра смолкают до жалобного воя. Света не так много, но внизу, где по склону змеится тропа, я замечаю что-то неладное. Я останавливаюсь, и греб, ткнувшись, в меня раздражает собрание. Там что-то не так с дождем. Я всматриваюсь. Кажется, что на широком участке дождь падает слишком медленно. Капли зависают над землей и образуют серую пелену падающей воды. Медленное время. Говорит Джон, не поворачиваясь и не повышая голоса. Грэб пинает меня по икре, и я иду дальше. Я слышал о медленном времени. Его клочья разбросаны по Аркадским горам, отголоски тех дней, когда зодчие разрушили мир. Когда мир разлетается на осколки, всегда оказывается, что появились новые правила. У них был день тысячи солнц. У меня были тернии. Я следую за нубанцем внутрь участка медленного времени, полосы в 2-3 ярда шириной. «Снаружи кажется, что дождь падает свободно. При входе в это место окружение меняется, словно все нормально только там, где я иду. Впереди и позади дождь долбит землю так, словно каждую каплю выпустили из баллисты, и она может пробить отверстие в броне. Мы проходим участок насквозь». Греб все еще с трудом продвигается, по-прежнему позади меня, медленно, как уличный мим, даже еще медленнее, пока не выбирается наружу и не начинает ускоряться. Медленное время прилипает к нему, не желая выпускать пленника. Даже на расстоянии в 10 ярдов оно все еще цепляется за его кожу, но наконец он идет с нами в одном темпе. Мы движемся вперед и за выступом скалы открывается странное зрелище. как если бы пузырь из прозрачного стекла почти невидимого пересекал склон горы. дождь стекает с него, увлекаемый со своего обычного пути невидимыми течениями. В центре полусферы у самой земли манит обещанием бриллиантов голубой свет, а над ним возвышаются статуи. Идиоты. Джон машет в их сторону рукой, когда мы проходим мимо. «Я могу понять, как в ловушку попался первый, но остальные семеро...» Мы уже достаточно близко, чтобы увидеть, что это не статуи. Восемь путников. Тот, что ближе всех к голубому свечению, одет так, словно сошел с какой-нибудь пыльной масляной картины, которую развешивают на стенах в замках. Они как мушки в янтаре, как мотыльки, привлеченные светом огня, в котором мы все сгораем. Какой мир будет ждать их, когда они надумают вернуться? И что, во всех ли пузырях времени есть такой наглядный предостерегающий огонек в центре? Вслух интересуюсь я, но никто не отвечает. Я оглядываюсь еще раз, пока они окончательно не скрываются из поля зрения. Все они хранятся там, как воспоминания о прошлом, а снаружи пробегают дни и месяцы. У меня в голове есть свои пузыри времени. Места, в которые я возвращаюсь вновь и вновь. Когда я в первый раз убил человека и оставил зал исцеления в огне, боль в ранах от яда тернии была нестерпимой. Меня нашел отец Гомст. Память переносит меня на крышу башни, свесившись с края которой я разглядываю закручивающиеся языки пламени внизу и огни фонарей, охотящиеся на меня отцовской охраны. Мы стоим на башне, вдвоем, скованные минутами ожидания. Я часто возвращаюсь к этому моменту, в очередной раз пытаясь понять, и ничего не получается. Отец гомст поднимает обе руки: Тебе не нужен нож, Йорк. Я думаю, нужен. Лезвие дрожит в моей руке не от страха, а от той лихорадки и эмоций, которые она во мне вызывает. Словно что-то несется на меня, что-то захватывающее, ужасное, внезапное. Мое тело дрожит в нетерпении. Чем еще я буду резать? Отдай его мне. Он не тянется к ножу. На шее у него золотой крест и талисман зодчих древний, расколотый, частично оплавленный кусок пластмассы, посеребренный, как церковная икона. Он говорит, что Бог слышит его через него, но я не чувствую никакой связи. Терни не отпустили бы меня, говорю я ему. Сэр Ян бросил меня в глубь тернового куста. У него была такая гора мышц, что он смог оторвать дверцу кареты и выкинуть меня подальше, пока нас не настигли солдаты моего дяди. Сильный человек может бросить девятилетнего ребенка довольно далеко. Я знаю. Отец Гомст вытирает дождевые капли с лица, проводя рукой от лба к подбородку. «Из Терновника и взрослому тяжело вырваться, Йорк». Если бы он действительно мог говорить с Богом, то знал бы мой приговор и не стал бы тратить слова попусту. «Я мог бы спасти их!» Терновник спрятал меня у себя в глубине. Он удерживал меня. Я видел, как умирал маленький Уильям. Три вспышки молнии, три застывших мгновения расправы. «Я мог бы спасти их!» Но я чувствую гнилой вкус лжи на языке. Неужели хоть что-то могло удержать меня от того, чтобы помочь Уильяму? Неужели хоть что-то могло удержать мою мать? Что? Можно вырваться из любых оков. Продраться через все тернии. Вопрос только в том, что ты готов потерять и какую боль перетерпеть. Греб толкает меня, и я возвращаюсь на гору. Смарат его тела настигает меня, несмотря на дождь. «Не останавливаться!» Как будто он уже забыл, за что я, чёрт возьми, убил Эйвери. Суд. Я готов к нему. Здесь. Джон поднимает руку, и все мы останавливаемся. Я не сразу замечаю арку. Это скорее не арка, а дверной проем, Узкий и окаймлённый серебряной сталью зодчих. Она возвышается на платформе из камня зодчих, литую поверхность которой все еще видно среди разбросанных камней. В 20 ярдах груда костей. Черепа таращатся на меня, некоторые здесь недавно, некоторые уже рассыпаются в прах, но все очищены от плоти заботливыми воронами. Что произойдет, если мы не выбраны? На вопрос нубанцы отвечают ухмылки мертвецов. Джон вытягивает меч. Старый клинок, зазубренная, покрытая пятнами железа. Джон становится с противоположной стороны арки. Трое других мужчин занимают позиции вокруг арки, и Греб, который теперь понукает меня вместо Эйвери, вынимает нож. Эй, hey, здоровек, ты первый. Когда пройдешь в арку, стань смирно и жди приговора. Дернешься, и я убью тебя, несмотря на милосердие ритуала. Джон изображает смертельный удар. Но банец оглядывается на выбранных, стряхивая с ресниц капли дождя. Он думает о драке, задаваясь вопросом, когда подвернется удобная возможность. Сжав кулаки и соединив вместе связанные руки, он поворачивается ко мне. Мы жили, Йорк! «Я рад, что мы встретились». Его глубокий голос не дрожит. Нубанец подходит к арке правосудия. Его плечи почти касаются стали с обеих сторон. «Отказа!» Говорит арка голосом, не мужским, не женским и вообще не похожим на человеческий. «В сторону!» Джон делает знак клинком с презрением на лице. Он знает, что нубанец ждет своего шанса и не дает ему ни одного. «Ты следующий!» Нубанцы охраняют двое выбранных. Я делаю шаг вперед, наблюдая, как отражение скользит по стали зодчих по мере моего приближения. Интересно, какими преступлениями запятнан нубанец? Хоть он и лучший из нас, нельзя выжить на дороге и остаться невинным, независимо от обстоятельств, из-за которых ты там оказался. С каждым шагом я чувствую, как в меня впиваются тернии. Они не могут удержать меня. Но они удержали меня той ночью, когда мир изменился. «Суди меня!» И я ступаю подарку. Мороз пробегает вдоль позвоночника, холодный огонь разливается по венам. Снаружи мир замирает, капли дождя зависают в полете на мгновение или на столетие, я не могу сказать точно. Движение возвращается почти неощутимо, капли снова начинают ползти к земле. Отказа. Слово растягивается на века, дольше, чем ворчание нубанца, и в конце оно обрывается, как будто нож рассекает горло, из которого шел звук. «Я верю в арку». Я заслуживаю неудачи, ведь я виновен. И все же... Присоединяйся к своему другу. Джон машет мечом в сторону Нубанца. С его голосом что-то не то. Очень низкий тембр. Дождь слишком медленный. Говорю я. Быстрое время ускользает сквозь пальцы, но влияние арки все еще в силе. Я делаю шаг обратно подарку. Бог создал меня быстрым. Бог или дьявол, неважно. Но зодчи сделали меня еще быстрее. На сей раз арки сказать нечего но прежде чем выбранный успевает приблизиться ко мне я шагаю сквозь арку еще раз снова холодный шок перехода я не обращаю внимания на суд арки и ныряю вперед обернутый в быстрое время таща его за собой джон едва вздрагивает когда я разрезаю веревки вокруг своих запястий а его меч который по своей душевной доброте он держит для меня неподвижно выбор Пока Арка говорит, я вытаскиваю нож Джона у него из-за пояса и вырезаю ему новую улыбку. И прежде чем появляется кровь, уже бегу к Нубанцу. Я все еще достаточно быстро, когда добираюсь до него и вонзаю нож в глаз первому из охранников. Со скрежетом выкручиваю лезвие, освобождая глаз из глазницы. Нубанец бьет второго мужчину затлуком в лицо. Я догоняю Греба. Он пытается убежать, хотя его нож больше моего, и он думает, что мне всего 13. Моя рука жаждет вонзить лезвие Джона в плоть Погрузить его между лопаток и услышать завывание человека. Но Греб падает в полутьму, прежде чем я успеваю его настигнуть. Я останавливаюсь наверху и бросаю взгляд вниз. Туда, где лежит на скале его распластанное, переломанное тело. Возвращаясь к арке, я замедляю шаги. Ливень ослабевает, ветер налетает отдельными порывами. Холод, наконец, пробирает меня. Руки коченеют. Но банец сидит у скалы рядом с грудой костей, проверяя арбалет на повреждения. Когда я приближаюсь, он поднимает глаза. Именно его суждение, его одобрение имеет для меня значение. Не вышло. Он кивает в сторону арки. Возможно, зодчие наблюдали за нами, желали, чтобы мы добились большего успеха. Мне все равно, что они думают обо мне. Говорю я. Его бровь приподнимается наполовину озадачена, наполовину с пониманием. Он кладет арбалет на колени. «Я самое испорченное существо, какое когда-либо создавали мои боги, Йорк. Мы встретили на дороге плохую компанию. Любой выглядел бы лучше, чем они». Он качает головы. «Лучше слушать арку, чем меня. А еще лучше не слушать никого». Он хлопает себя по груди. «Суди себя сам, мальчик». Он оглядывается на свою работу и уже тише произносит. «Прости себя». Я иду назад к арке, обходя трупы выбранных. Размышляю о том, что их сплачивало, об узах, выкованных суждениями арки. Такие узы кажутся более чистыми, более разумными, чем то случайное братство дороги, что связало меня с моей собственной бандой разбойников по воле случая. В ярде от арки я вижу свое отражение, искривленное сталью зодчих. Арка ответила мне отказано, приговорив таким образом пополнить груду костей. И все же несколько секунд спустя я был выбран. Сделался ли я пригодным в одну из этих секунд? «Мнение, это, конечно, прекрасно», – говорю я. «В моих руках камень, самый тяжелый, какой я могу поднять. Но иногда лучше оставить его при себе». Я со всей силы кидаю камень, и он врезается в крестовину основания, раскалываясь на острые обломки. Я прикладываю руку к шраму, оставленному на металле. «Отказано в соединении», – говорит Арка. «В конце концов, Арка имеет на это право». Примечание. История Йорга открывает широкие возможности для того, чтобы высветить элементы нашего мира в ином ракурсе. Вы увидите, как старые здания сменили свое назначение, предметы быта превратились в объекты культа. Здесь стандартные сообщения из нашего века, сбой подключения и выбор режима, стали фундаментом для основания братства, которое ничем не отличается от братства Йорга. Идея заставляет задуматься о случайной природе преданности, дружбы и любви. Темой братства пронизана вся трилогия разрушенной империи – Братство по крови уводит нас к более общим вопросам семьи. Сообщество братьев поднимает вопросы общности коллектива, тему лидерства. Братство друзей затрагивает вопросы верности и долга. Также в этом рассказе присутствует Нубанец и упоминается отец Гомст. Двое очень разных мужчин, оба играют важную роль в жизни юноши, родной отец которого оставляет желать лучшего. Нубанец, чье нравственное превосходство кажется частью его природы и отец Гомст, представляющий религиозные идеалы и трудности, с которыми при воплощении этих идеалов сталкивается человек, не обладающий сильным характером.